51. Русские цари – не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц. Цари – те же актеры, с тем отличием, что в театре мещане и разночинцы играют царей, а во дворцах цари – мещан и разночинцев. Доселе дурными средствами развивалась личность. Насчет сильного общества. Впредь личность будет служить рождающемуся обществу лучшими своими силами. Период хищной энергии сменится периодом благородной неврастении и малокровия. Рычаг прогресса вместо кровопролития – кровопривития Тужики-пыжики. Цари со временем переведутся. Это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время. Наши цари были полезны, как грозные боги, не бесполезны, как огородные чучелы. В авторитета – сыновей Павла. Прежние цари и царицы – дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожной фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать, но это безопасно только для людей вроде Петра I или Екатерины II. Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Александра III, с его детей, вырождение нравственное сопровождается и физическим. «Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа. Притом повторное, ей еще раз грозит без царствия смутное время». Московское государство Иоаннов вотченое государство с трудно дававшейся идеей национально церковного союза управляемого при молчаливого местнического соглашения государя с бывшими вотчениками государство первых романовых национальный русский союз со свежими воспоминаниями и привычками вотчинного порядка управляемый посредством класса военных слуг содержимых насчет управляемого народа центр тяжести в первый период в боярской думе во второй в разряде Постельное крыльцо взяло верх над передней. 52. Нельзя вытирать запачкавшегося лица чужими рукавами. Неустойчивые порывы, безотчетные или полусознательные стремления, невыясненные планы, много суеты, хлопот и скудные результаты. Россия XVII века со своей широко раскрытой научной любознательностью и со скудной умственной емкостью. Какая преобразовательная суетня, какая толпа новых идей, и какая ветошь нравов и порядков, какое ничтожество результатов. Таракан на спине. Дворянство — верноподданные бунтари. Оно привыкло окружать престол с вечно протянутой рукой по прошайке и трясти его за неподатливость. Самодержавие — не власть, а задача, то есть не право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не в силах сделать сам народ через свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несет ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное умение поправлять свои ошибки или несчастья. Неудачное самодержавие – перестает быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр Великий. Правление, сопровождающееся нарвами без полтав, есть нонсенс, бессмыслица. При Екатерине II когти правительства остались те же волчьи когти, но они стали гладить по народной коже тыльной стороной, и добродушный народ подумал, что его гладит чадолюбивая мать. Нет ничего бесцельнее, как судить или лечить трупы. Их велено только закапывать. Вы как щенки, которые потому что у них чешутся зубы, грызут все, что им попадается, даже собственный хвост. Они стали бы грызти свои головы, если бы умели. Да не умеют. А вы умеете, поэтому не могу признать вас щенками. 53. Мысль стала развязнее, не сделавшись деловития. Мы много передумали о чем прежде, никто у нас не думал. Но то, до чего мы додумались, было чистое знание, без практического приложения. Мы стали более знающими, но еще не успели стать более умелыми. Мы привыкли смотреть на общественный порядок с фасада, какой показывало нам начальство, а теперь нам позволили, даже предписали, заглянуть на него с заднего крыльца. Мы увидели, как строится он, на чем держится и чем движется. Узнать – это значит узнать много, Но нужно еще больше подумать, чтобы суметь воспользоваться этим знанием, выучиться строить и двигать общественный порядок. С большим грузом знания, но с прежними недостатками умения мы стали резонерами, не сделавшись дельцами. Вот почему наши проекты умнее наших действий, почему мы лучше рассуждаем в гостиных чем действуем в собраниях, почему мы умно спрашиваем и глупо отвечаем. Мы музыканты, отвыкшие играть вследствие привычки размышлять о музыке. Славянофильство – история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в московской полиции. История смотрит не на человека, а на общество. В административной опеке печати нет цели, есть только дурная привычка. Чутье современности – сколько прекрасных идеалов скомпрометировано вследствие недостатка всего чутья. Застой и порывистость. В общество несем лучшие манеры и худшие чувства. В семью, дома, наоборот. 28 марта. В Европе царей Россия могла иметь силу, даже решающую. В Европе народов она толстое бревно, прибиваемое к берегу потоком народной культуры. Когда в международной борьбе к массе и мускульной силе присоединилась общественная энергия и техническое творчество, ломившееся вперед России, где этих новых двигателей не было заготовлено, пришлось остановиться и только отбиваться, чтобы не отступать. Общность, желудка и прочего. Все кушают сообща, но варят своими индивидуальными желудками. Нахальное бессилие. 54. Чем меньше слов тем больше филологии, потому что любить слово значит не злоупотреблять им. Лапидарный стиль. Ученый, познакомивший Европу с русскими античными надписями, каменный мост между Новой Россией и Древней Грецией. На русских камнях греческие надписи. За русскую филологию, познакомившую Европу с Грецией, надписями на русских камнях. Лучший филологический стиль лапидарный. Легче истолковать чувства без слов, чем слова без чувств. Дети играют во взрослых, а не в самих себя, потому считают себя старше своих кукол, признают их своими детьми и в качестве матерей наказывают. Они считают своими матерями, потому что они не могут наказывать их. Можно шутить над собой, но нельзя играть собой. В истории русской жизни есть столько и таких незатронутых вопросов, что затронуть их составит уже славу тех, кто их только затронет, хотя и не решит. Меня отпивают и даже готовят мне памятник, но я еще не умер и даже не собрался умирать. Напротив, я жить хочу, или, по крайней мере, долго умирать, но не скоро умереть. Поэтому за ваше здоровье. Реформаторы 60-х годов очень любили свои идеалы, но не знали психологии своего времени, и потому их дух не сошелся с душой времени. 55. Этика и эстетика. Западная Европа и Россия, социализм и капитализм. Высший момент — наслаждение собственной мыслью, победившей природу. Искусство — слуга не воли, а мысли, не практики, а науки. Выплывут, плывя отдельно, но утонут оба, решившись спасать друг друга. Будем ходить в театр, чтобы возвращаться домой веселыми и уравновешенными, и покинем самообольщение — что воротимся оттуда добродетельными. Не будем смешивать театр с церковью, ибо труднее балаган сделать церковью, чем церковь превратить в балаган. Театралы от этого не выиграют, но молельщики проиграют. Первые, оставаясь театралами, не станут молельщиками, но вторые перестанут быть ими, не став театралами. Из письма Н. М. Бородиной 17 января 1894 года Сердце женщины – белый лист бумаги, на нем никогда ничего не прочтешь, но что угодно напишешь, если умеешь писать на таком веществе. В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их, в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их. Вся житейская наука женщины состоит из трех незнаний. Сначала она не знает, где добыть жениха, потом, как быть с мужем, наконец, куда сбыть детей находят сходство у Толстого с Мапассаном. Но заметнее разница. Последний потерял ум, не зная, куда девать его, первый вечно ищет своего ума, позабыв, куда девал его. Какая разница между романистом и психологом? Первый, изображая чужие души, рисует свою, второй, изучая свою душу, думает, что наблюдает чужие. Романист похож на человека, который видит во сне самого себя, а психолог на человека, который подслушивает шум в чужих ушах.